Эпилог. Основная идея книги в том, что нельзя пускать отношения на сумотёк. Близость двух людей — одно из самых приятных переживаний, оно важнее и ценнее прочих жизненных даров. В одном исследовании 73% из почти 300 студентов университета были готовы отказаться от большинства целей ради личного счастья. Люди придают большое значение любви, но пока мало знают о её научном обосновании и потому часто становятся жертвами недопонимания и заблуждений. Даже мы порой попадаем в те же сети, когда слушаем историю о любви или смотрим мелодраму. Недавно мы видели фильм с типичным сюжетом типа «Парень встречает девушку». Молодой мужчина страстно влюбляется в умную красивую женщину и больше всего на свете хочет провести с ней всю жизнь. Она же хочет свободы, о чем и заявляет с самого начала. Она то водит его за нас, то флиртует с ним, и он надеется когда-нибудь услышать «да». Но, как это принято в голливудском кино, она его бросила, а потом он узнал, что она вышла замуж за мужчину своей мечты и живет с ним счастливо. Насколько это известно главному герою и нам, потому что на этом фильм заканчивается. Сначала главная героиня нам, как и всем зрителям, очень понравилась. Сильная духом, увлечённая, независимая, идеал свободного человека. И к тому же честная, сразу предупредила, что не ищет серьёзных отношений. Её не в чем винить. К тому же главный герой ей явно не подходил. А ещё мы знали, что она потом встретит своего единственного. Но сюжетные повороты заставили нас поверить, что он завоюет её сердце. Фильм начинается с предупреждения, что это нелюбовная история, но мы от души наделись, что они будут вместе. Надо признаться, что мы угодили во все ловушки. Профессиональные научные знания механизмов отношений не помешали нам попасться на крючок старых бесполезных убеждений. Стереотипы укоренились глубоко внутри и незаметно влияют на мышление. Первое заблуждение состоит в том, что у всех одинаковые потребности в близости. С детства нас учили, что каждый непременно влюбится, это может и так, и сразу станет другим человеком, а вот этому не бывать. Каким бы ни был человек, встретив свою половинку, он якобы превратится в преданного, верного и надежного спутника жизни, которому в отношениях всегда все ясно. Но потребность в близости у всех разная. И если у одного она больше, а у другого меньше, вместе они будут несчастливы. Если знать об этом, можно искать человека с похожими потребностями или договориться со спутником в нынешнем союзе и направить отношения в русло надежности. Второе заблуждение гласит, что брак — главное в жизни. Свадьбой кончаются все любовные истории — И хочется верить, что брак неоспоримо доказывает истинность чувств и готовность к истинной близости эмоциональному единству. Печально думать, что люди вступают в брак с другими убеждениями. Как и зрители фильма, мы верим, что брак всех меняет к лучшему, а супруги уважают и ценят друг друга, особенно женившиеся по любви. В книге мы рассказали, как разница в типах привязанности делает несчастными в браке даже искренне любящих друг друга людей. Поэтому не вините себя, что недовольны неудачными отношениями. Ваши базовые потребности не удовлетворены, а одной любви для счастья недостаточно. Прослушав книгу, вы узнали, какой тип привязанности у вас и вашего спутника жизни, и получили новый способ устранять разногласия. Третье, особенно цепкое заблуждение — заключается в том, что мы сами несём ответственность за свои эмоциональные потребности и не должны перекладывать её на близких. Бывает, что на первом свидании вам зачитывают права — об этом мы говорили в главе 11-й и сообщают, что не готовы к серьёзным отношениям, тем самым снимая с себя ответственность за ваше благополучие. Вдруг спутник жизни принимает единоличное решение, не учитывая ваши интересы. В обоих случаях не торопитесь безоговорочно соглашаться. Не слушайте, что вам говорят. Тебе же было известно, что серьёзных отношений не будет. Или ты знаешь, что он об этом думает. Так что кроме себя тебе винить некого. Ради любви и сохранения отношений мы на многое закрываем глаза. С человеком не будет счастья, если его не волнует ваше благополучие. Не миритесь с этим. Всегда помните... В союзе оба ответственны за эмоциональное благополучие друг друга. Без всех этих иллюзий фильмы многие жизненные ситуации приобретают иное значение. Сюжет становится предсказуемым, интрига пропадает. Не парень встречает девушку, а тревожный встречает избегающего. У него есть потребность в близости, а у нее нет. Надпись на стене «Это не история любви» была уже в начале фильма. Главный герой ее просто не видел. Он любил женщину, и она вышла замуж за другого, но избегающий тип привязанности у нее остался. Неизвестно, был бы он с ней счастлив или нет, и насчет ее мужа тоже есть сомнения. Вероятнее всего, она и с мужем ведет себя так же, так или иначе дистанцируется. Насколько мы поняли, главный герой стал ее идеальным бывшим. В фильме показано, как трудно избавиться от того, во что верил всю жизнь, даже если эта вера идет во вред. Не держитесь за деструктивные представления, выбросьте их за борт. Они понижают самооценку, мешают счастью, подавляют базовые потребности и заставляют нас быть теми, кем мы не являемся. Мы уверены, что каждый заслуживает надежных отношений. Когда спутник жизни служит безопасной базой эмоциональным якорем, Мы отважны и способны полностью реализоваться. Он или она помогают нам раскрывать в самих себя лучшее, и это взаимно. Запомните, вы имеете право на потребность в привязанности. Зависимость от любимого человека абсолютно нормальна и обусловлена генетически. Нормальные отношения дают ощущение уверенности и покоя. Если их нет, это тревожный знак. Главное — быть собой. Попытки стать кем-то другим отдаляют от истинного счастья с нынешним или будущим спутником. В этой книге мы поделились знаниями, собранными за 20 лет исследований. Надеемся, она поможет вам найти счастье в личной жизни. Следуя принципам привязанности, вы повысите шансы найти и сохранить истинную любовь, не надеясь на судьбу.